Глава третья. Несмотря на две неудачи, я ни капли не расстроилась. Не такой я человек. К тому же, это рабочий момент. По жизни я придерживаюсь принципа Эдисона, который говорил, я не потерпел неудачи с лампочкой. Я просто нашел 99 способов, при которых она не работает. Если редакция и друг Владислава ни при чем, то следует пообщаться с близкими родственниками телеведущего. Я как раз раздумывала, как бы мне познакомиться с Лилей и родителями карельских, как неожиданно мой мобильный ожил. Звонил сам Владислав. «Да», — я поднесла трубку к уху. «Что-то случилось?» «Увы, случилось». Голос Владислава был расстроенным и несколько возмущённым. «Представляете, какой-то гад проник ночью в штаб-квартиру и спёр оттуда операторский оптический видоискатель. Нет, ну это ни в какие рамки не лезет. Придётся теперь новый покупать, а нужной фирмы в магазинах нет». «Так где находится ваша штаб-квартира? Вы ещё там?» – быстро спросила я. «Конечно!» подтвердил мой собеседник. «Помните, я говорил, это на улице Ленинской, дом 42. Вы подъедете?» «Разумеется, уже выезжаю». Штаб-квартира съемочной группы представляла собой небольшое помещение в жилом доме, оборудованное скорее для работы, нежели для жилья. Повсюду оборудование для операторской работы, на столе походный ноутбук И лишь в углу на тумбочке сиротливо примостились электрический чайник и микроволновка. Видимо, на случай, если кому-то захочется выпить кофе или подогреть еду, купленную в супермаркете. Меня встречал хмурый Владислав. Больше в штаб-квартире никого не было. А дед телеведущий был точно так же, как и во время нашей первой встречи. Не изменились ни футболка, ни штаны защитного цвета. Только вид у него был не добродушный, как вчера, а озабоченный и напряженный. — Я уже позвонил ребятам, попросил их приехать, — пояснил он. — Они очень удивились. Я не сказал, что произошло, но обещали в скором времени быть. — Отлично. Заодно познакомлюсь с остальными участниками экспедиции, — заметила я. «Вы трогали что-нибудь руками?» «Конечно!» — кивнул парень. «Я сразу понял, что что-то не так, когда увидел, что дверь распахнута настежь. Нет, это уму непостижимо. Почему не стащили ноутбук или микроволновку? Их ведь можно продать при желании, а профессиональный операторский видоискатель просто так с рук не сбудешь». Тем более я собираюсь написать заявление в полицию. «Больше ничего не пропало?» — поинтересовалась я. Влад отрицательно покачал головой. «Нет, все на месте. И видеокамера, и фотоаппараты. Но как быть без видоискателя, ума не приложу. Точно придется новый покупать. Не такой хороший, как тот, что был. Но куда деваться?» «И вы считаете, что это обычное ограбление?» – удивилась я. Владислав столь же удивленно посмотрел на меня. «Ну а что же еще?» «Конечно, ограбление!» «Вот только непонятно, почему именно видоискатель?» «Почему не что-то другое?» Замок на двери был взломан? Я проигнорировала его вопросы. Каильских отрицательно покачал головой. «Нет, дверь открыли, вероятно, при помощи отмычек. С замком все в порядке, он цел». «Или у взломщика был ключ», – предположила я. «Вам не кажется, что грабитель совершил кражу не с целью наживы, а для того, чтобы помешать вам поехать на Медведицкую гряду?» «Признаться, я об этом уже думал», – кивнул телеведущий хотя бы потому, что украли один единственный предмет, который очень нужен нам во всех экспедициях. С включенной видеокамерой наперевес постоянно не походишь, а видоискатель, или, как его иначе называют, визир, позволяет быстро найти и выстроить кадр. Обычный вор взял бы и ноутбук, и фотоаппарат, он дорогой, хороший, и видеокамеру, а здесь заинтересовались совершенно ненужной для обычного человека вещью. Но для оператора видоискатель представляет огромную ценность. «У кого помимо вас есть ключи от штаб-квартиры?» – поинтересовалась я. «Ключи только у меня. Больше ни у кого», – заверил меня Владислав. «Если в штаб-квартиру нужно попасть кому-то из участников экспедиции, Они просят у меня ключи, но это бывает редко. Понимаете, я здесь иногда пишу кое-какие статьи по экспедициям и еще готовлю предстоящие поездки. Дома работой стараюсь не заниматься. Считаю, что дом прежде всего место для отдыха. Ну и для того, чтобы проводить время с семьей. Лили и так скучает во время моих командировок. Представляете, если муж, который только-только вернулся, начнет еще и работой заниматься, вместо того, чтобы уделять внимание супруге? Лиля бы точно такого не потерпела. Да, женщины любят внимание, согласилась я с ним. Еще такой вопрос. Когда вы в последний раз были в своей штаб-квартире? Вчера вечером, тут же ответил Владислав. Лиля хотела встретиться с подругой, а я отправился готовить подробный план исследований. Сценарии экспедиции я никогда не делаю. Многое происходит экспромтом. Бывает иногда так, что мы собираемся посетить одно место, но неожиданно находим что-то интересное и сосредотачиваем свое внимание именно на этом. Поверьте, так гораздо лучше». Никогда не знаешь, сколько времени займет экспедиция, но план составлять нужно. Ведь в каждом месте есть объекты или, можно сказать, достопримечательности, которые нельзя не посетить. Вот на медведецкой гряде я тоже не знаю, как получится, но обязательно нужно найти тоннели Сталина пьяную рощу, чертово логово, а также осмотреть поврежденные молниями деревья. «Если повезет, в августе можно увидеть нечто похожее на НЛО, если это, конечно, не байки. Ну а по приезде на месте разберемся, может, удастся найти кого-то из сторожилов и от него узнать, что происходит на гряде». «То есть вы представления не имеете, сколько по времени займет экспедиция?» – уточнила я. Карельских кивнул. «На место нас доставит водитель». А потом мы машину отпустим. Я планирую проделать весь путь по аномалиям пешком. Ну, сами подумайте, какой интерес ездить везде на машине. Медведицкая гряда не такая большая. Это вам не Бразилия какая-нибудь? В случае чего водителю можно позвонить, если произойдет что-то экстренное или если экспедицию закончим раньше. Ладно, с этим ясно. «Вы говорили, что вчера вечером были в штаб-квартире», — напомнила я. «С какого и до какого часа вы работали?» «В шесть часов я приехал», — проговорил Владислав. «Где-то в восемь, может, в начале девятого поехал домой». «То есть грабитель орудовал ночью», — закончила я. «Утром во сколько вы обнаружили вторжение в штаб-квартиру неизвестного?» «Да я недавно сюда приехал», – вздохнул Владислав. «Хотел забрать флешку. Я здесь ее оставил. Я обычно скидываю с ноутбука на флешку все документы, ее ношу с собой. А вчера Лили позвонила мне, спросила, где я. Я спешно собрался, а флешку оставила в разъеме ноута. Обычно я ее всегда забираю, но в этот раз неожиданно для себя забыл». Флешка оказалась на месте? Тут же спросила я, Владислав кивнул. Да, вот она. Он показал мне маленькое съемное устройство. А на флешке были какие-то очень важные для вас документы, без которых поехать на медведицкую гряду вы не смогли бы? Телеведущий задумался. Для меня, конечно, флешка представляет большую важность, наконец произнес он ведь там отчёты о предыдущих экспедициях, план, проект, передачи загадки России, а также список предстоящих поездок. Но дома у меня есть вторая флешка, которая дублирует эту, на случай, если вдруг устройство пропадёт или сломается. Да и потом пропажа флешки будет для меня большой проблемой, но не критичной. Запасная-то есть... И если бы не было дубликата, не вижу причин отменять экспедицию. Отчеты заново не пришлось бы писать. Они выложены на сайте проекта. Значит, грабитель посчитал, что без видоискателя вы отмените экспедицию. Потому и взял его. Заключила я. Владислав посмотрел на меня и заметил. Даже если и так, я не собираюсь отменять экспедицию. Просто придется потратиться на новый прибор. Сомневаюсь, что вора найдут до нашего отправления. Но ситуация, согласитесь, крайне неприятная. «Вы позволите мне осмотреть штаб-квартиру?» – спросила я. «Конечно», – кивнул мой собеседник. «Делайте, что посчитаете нужным. Ведь это ваша работа». Я надела специальные перчатки на случай, если обнаружу улики, и принялась за тщательный осмотр места происшествия. Я надеялась найти хоть что-то, способное помочь мне узнать, кто проник в штаб-квартиру съемочной группы. Тщательному исследованию подвергся каждый квадратный миллиметр помещения. Я была уверена, что ничего не пропустила, и вынуждена была с сожалением признать, что вор не оставил после себя ровно ничего, что помогло бы установить его личность. Владислав с интересом наблюдал за моими действиями. Когда я закончила осмотр, он с уважением проговорил. «Сразу видно, что вы профессионал. У меня даже возникла мысль сделать спецвыпуск программы, рассказать об изнанке работы телохранителя. Занятная идея» усмехнулась я. «Но сделайте это как-нибудь в другой раз. Вашим операторам пока не следует знать, кто я такая на самом деле». «Это я понял», кивнул телеведущий. «Ребята как раз должны скоро подъехать. Знаете, давайте скажем, что вы начинающий журналист. Работаете не на телевидении, а в газете» и хотите написать материал об экспедиции на гряду в свое издание. Думаю, ни у кого не возникнет подозрений. Я не против. Вам виднее, как сделать так, чтобы у ребят из вашей съемочной группы, а заодно и у родственников, по поводу меня не было никаких вопросов. «И я придумал, как устроить вам встречу с Лилией и родителями», – продолжал Владислав. «Две недели назад...» У жены был день рождения, и мы не смогли его отпраздновать. Я был в очередной командировке, а когда вернулся, на носу новая экспедиция, не до праздников. Жена пригласила подруг, она любит устраивать вечеринки, а так я бы предложил ей отметить день рождения повторно. Перед отъездом, думаю, она согласится». А Лили не будет возражать, если на торжество придет незнакомый человек. Я имею в виду себя. Да нет, она любит компании. Приглашу своих родителей, а напротив не будет. Ну и ребята съемочной группы. А Лиле своих подруг. Я еще не говорил ей, но когда решится вопрос о дате мероприятия, я вам обязательно сообщу. Несколько минут спустя... В штаб-квартиру явились два человека, оба операторы. Один из них был мужчиной лет 35, весьма крепкого телосложения. Судя по всему, он профессионально занимался каким-то спортом, либо просто ходил в качалку. Другой парень, напротив, казался слишком худым, но производил впечатление энергичного активного человека. Одеты мужчины были в обычные джинсы и футболки. В таких обычно ходят по улице либо дома. При виде меня они поздоровались. И Влад представил нас. Знакомьтесь, это Женя Охотникова, журналист. Она работает в печатном издании, не на телевидении. Ведет рубрику о культуре и отдыхе. Женя – это мои операторы. Вячеслав Коловцев – «И Андрей Коробников. Очень приятно», – проговорила я. Вячеславом оказался мускулистый мужчина, а Андреем – худой паренек. Оба с интересом оглядели меня, судя по всему, у них была масса вопросов. Влад поспешил прояснить ситуацию. «Женя недавно мне позвонила, она очень просила, чтобы ее взяли в экспедицию» но она будет делать свой собственный материал. Это ни в коем разе не плагиат. В Тарасове у издательств нет возможности предоставлять журналистам оплачиваемые командировки. Вот Женя и проявила инициативу. «Понимаете, все репортеры у нас пишут статьи у себя на работе», вставила я, вспоминая редакцию «Тайн Тарасовской области». «Никто никуда не выезжает, все пользуются интернетом». «Но у меня другой подход. Я, если так можно выразиться, реалист. Не могу писать о том, чего сама ни разу не видела. Если брать материал из интернета, репортаж получится сухой и неинтересный, и никто такую статью читать не станет. Поэтому я и стараюсь посещать те мероприятия, о которых собираюсь написать. Только в этом случае может получиться нечто занимательное». «Мда, вам в Тарасове не позавидуешь», – хмыкнул Андрей. «Я тоже считаю, что журналист должен везде ездить, брать интервью, быть первым на месте происшествия. Странно, что у вас так в издательстве». «Вот-вот», – подхватила я. «Главный редактор не возражает, если кто-то собирается выехать на место события, но это собственное дело репортера». Хочешь ехать – езжай, только на свои средства. И успей написать положенное количество статей в день. Никто не смотрит на то, на основе каких материалов написаны статьи. Главное – их количество. Я ведь зарабатываю гораздо меньше, чем мои коллеги в редакции, потому что мотаюсь повсюду и просто не успеваю делать положенную норму. А они сидят в офисе и целый день кропают репортажи, находя материал в сети. Зато у меня есть приятный бонус. Работа мне интересна. Я ведь всегда мечтала, чтобы моя профессия была связана с поездками и новыми впечатлениями. Деньги, конечно, хорошо, но удовольствие от работы для меня превыше всего. Вы, я вижу, подходите к делу с энтузиазмом творчески. Усмехнулся Андрей. Молодец, так и надо. Я вот в свое время отучился на повара, но мне тоже стало скучно. Представляете, целый день пахать в ресторане, а иногда и без выходных. Плюнул на все и занялся фотографией. А потом снимать стал. Для себя подрабатывал на свадьбах и торжествах. На одном таком мероприятии с Владом и познакомился, так и попал к нему в команду. И знаете, ни о чем не жалею, наоборот, я полностью доволен своей нынешней профессией. Эх, жаль, у нас в Тарасове с этим трудно, вздохнула я. В Москву, что ли, переехать? Влад-то нас для этого позвал, чтобы познакомить с Женей, вступил в разговор Вячеслав. Ты говорил, что дело срочное. Нет, Женя не имеет к этому делу никакого отношения, покачал головой Карельских. Произошла отвратительная вещь. Ночью в штаб-квартиру пробрался вор и украл оптический видоискатель. Ничего себе! Андрей от удивления даже присвистнул. Вот это да! Это какой же сволочи понадобилось воровать прибор? Влад, ты заявление в полицию написал? Еще не успел, но собираюсь это сделать. Вот гады, а? Продолжал возмущаться Андрей. Вячеслав ничего не сказал. Принялся осматривать имеющиеся в кварти... Вячеслав ничего не сказал. Принялся осматривать в штаб-квартире оборудование. «Видимо, он не особо словоохотливый человек», – подумала я про себя. «А вот Андрей и Влад чем-то похожи. Сразу располагают к себе, обладают каким-то обаянием. И наверняка оба они являются душой компании». «Больше, как я вижу, ничего не пропало», – констатировал Вячеслав. «Влад, а ты проверял камеры? С ними все в порядке?» «Думаешь, грабитель решил попортить то, что не смог унести?» – предположил Корельских. «Нет, я не подумал. Давай и правда проверим». Все принялись за проверку аппаратуры. Внезапно Вячеслав чертыхнулся. У него в руках была профессиональная видеокамера. «Что случилось?» – тут же отреагировал Влад. «Не работает!» – мрачно изрек мужчина. «Смотри!» И объектив поврежден. Похоже, ее уронили. Либо случайно, либо специально. Вот уроды! В сердцах воскликнул Андрей. Руки бы поотрывал. Хорошо еще, что есть работающая видеокамера. Моя вроде в порядке. Они проверили все приборы, но больше поломанных не оказалось. Андрей присел на табурет и спросил у Владислава. «Как думаешь, кому это могло понадобиться?» «Украсть оптический видоискатель и испортить камеру?» «Если б я знал...» — развел руками Карельских. «К сожалению, я предположить не могу, кому это понадобилось». «Может, хулиганы какие?» — выдвинул идею Андрей. «Как я понял, в Тарасове полно отморозков. Хулиганы поломали бы все». «Они своровали видоискатель», – возразил Владислав. «Нет, грабитель действовал хладнокровно и тщательно все продумал. Я уверен, что и видеокамеру он сломал. Ее невозможно нечаянно уронить. Скорее всего, он специально повредил ее, а потом положил на место. «А в экспедиции вы берете все видеокамеры?» – поинтересовалась я. Владислав отрицательно покачал головой. «Нет. Одну берем рабочую, а другую – запасную. Слишком много тащить, сами понимаете, не стоит. Мы ограничиваемся необходимым минимумом вещей. Во-первых, приборы. Во-вторых, одежда, только теплые свитера на случай холода и дождевики. В-третьих, спальники и палатка. Ну и, наконец, еда». Все очень компактно, помещается в рюкзак, за исключением видеокамер. Грабитель, по всей видимости, не знал, что вы берете две видеокамеры, предположила я, поэтому сломал только одну, думая, что запасную вы не возьмете. И он наверняка не хотел, чтобы поломку обнаружили до начала экспедиции. «Вы считаете, что вор намеревался испортить репортаж о Медведицкой гряде?» — удивился Андрей. «Хотя, если подумать, получается, что так оно и есть. Странно. Кому только это могло понадобиться?» «Тому, кто посылает мне письма с угрозами», — вздохнул Владислав. «Больше некому». «Что еще за письма?» — в один голос спросили операторы. Видимо, Карельских не намеревался рассказывать другим членам съемочной группы об анонимках, но сейчас, учитывая последние события, решил признаться. «Дело в том, что недавно я получил несколько писем», – пояснил телеведущий, «и в них говорилось, что если я вздумаю ехать на Медведицкую гряду, случится нечто ужасное». «Я думал, что это чья-то глупая шутка», – но шутка, как выяснилось, зашла слишком далеко, потому и не говорил вам, но сейчас глупо это скрывать. «Чертовщина какая-то!» – пробормотал Андрей. «Почему нельзя отправляться в экспедицию? Не понимаю. Раньше-то такого не было. Раньше не было, а теперь есть», – уныло подтвердил Владислав. «Но ты ведь не станешь отменять поездку?» – спросил Андрей. «Или... или отменишь экспедицию?» «Глупости какие-то», — ответил тот. «Нет, конечно, ничего я отменять не собираюсь. Кстати, никто не в курсе, Тимофей поедет на гряду, или он еще в Москве?» «Мне он не звонил», — покачал головой Андрей. «А тебе, Слав?» «Нет, зачем?» — удивился молчаливый спортсмен. «Начальник-то у нас Влад, ему и нужно звонить». «У вас еще один оператор есть?» – догадалась я. Владислав кивнул. «Да, Тимофей Соловьев, но он, видимо, еще в столице». «И что будем делать теперь?» – поинтересовался Андрей. «Без оптического видоискателя работать неудобно. Сложнее ракурс выставлять. Хорошо, хоть видеокамера была не единственной. Естественно, покупать новый». Вздохнул телеведущий. «Вы вдвоем за сегодня можете приобрести, какой нужен. К сожалению, марки пропавшего в Тарасове вы не найдете. А заказывать слишком долго. Мы не можем ждать». «Ладно, поглядим по интернету, где здесь есть специализированные магазины», – решил оператор. «Слав, у тебя сегодня как со временем?» «Тренировка вечером», – пожал плечами тот. «Влад, прибор сюда отвезти или тебе домой?» «В штаб-квартиру», – сказал телеведущий. «Ключи вам выдаю. Завезете видоискатель и позвоните мне». Парни покинули помещение, а мы с Владиславом остались в штаб-квартире. Помолчав немного, Карельских проговорил. «Ладно, эту проблему вроде как решили. Сейчас поеду домой» и, побеседуя с Лилей, по поводу того, когда отмечать день рождения. Торжество наметили на сегодняшний вечер. Владислав позвонил мне и коротко сообщил, что в шесть часов меня ждут в его квартире. Видимо, супруга телеведущего и правда любила большие компании, раз не стала возражать против присутствия на мероприятии моей персоны. Я поехала домой, чтобы подготовиться к вечеринке, ведь выглядеть нужно соответствующим образом. Сомневаюсь, что джинсы и футболка на празднике будут уместны. Несмотря на мою неприхотливость в одежде, у меня имелся весьма неплохой гардероб. Составляла я его грамотно, стараясь, чтобы в нем присутствовали костюмы на разные случаи. Неизвестно, за кого мне придется выдавать себя на задание. Поэтому в шкафу имелись как строгие деловые костюмы, так и вечерние платья. И даже несколько вызывающих нарядов. Я остановила свой выбор на нейтральной черной юбке прямого кроя и светло-серой блузке. А дополнила образ подходящими аксессуарами, тоненьким серебряным браслетом и кулоном. Волосы уложила в модельную прическу с крупными локонами. Увидев меня во всем великолепии, тетушка Мила даже руками всплеснула. «Женечка, да ты же настоящая красавица!» — воскликнула она. «Неужто на свидание собралась? Кто счастливчик?» Дело в том, что моя тетя немного зациклилась на идее выдать меня замуж. Почему-то ей не дает покоя тот факт, что любимая племянница до сих пор одна, без супруга и детей. Что-либо объяснять ей бестолку. Тетя Мила уверена, что женщина, которой перевалила за 25 лет, должна бросить все свои силы на поиск мужа, дабы создать семью. Порой тетушка сама проявляет инициативу, таскает меня по своим знакомым, у которых имеются неженатые сыновья моего возраста, и пытается нас свести. Я как могу увиливаю от всевозможных визитов в гости, и когда у меня есть работа, то это вполне удается. Беда только, когда тетя Мила вспоминает обо мне в период затишья. Я пытаюсь посмотреть спокойно фильм, а она буквально выталкивает меня из дома, и чтобы ее не огорчать, приходится вместе с ней топать на совершенно неинтересные мне встречи и пытаться не умереть со скуки во время застолья. «Нет, по работе!» – улыбнулась я. «А-а-а-а!» а, -а, -а тетушка разочарованно вздохнула. «Эх, всегда бы так одевалась! А то ходишь в своих джинсах и футболке, на голове черти что и сбоку бантик. Совсем за собой не следишь, а ведь можешь, если захочешь». «Что не сделаешь ради любимой работы?» – усмехнулась я. «Ты опять что-то готовишь? Пахнет очень вкусно!» Я постаралась перевести разговор на другую тему. Тетушка Мила довольно кивнула и принялась посвящать меня в тонкости приготовления очередного изысканного блюда. Опасность миновала. Тетя совершенно забыла о моем незамужнем положении, поэтому из дома я ушла в приподнятом настроении. Мне не терпелось узнать, что из себя представляют жена и родители Владислава. Может, на этот раз мне улыбнется удача, и я наткнусь на хоть какую-нибудь зацепку. К дому телеведущего я подъехала без двадцати Позвонила Владу и сообщила о своем прибытии. Кто знает, вдруг он пока отсутствует. «Поднимайтесь на четвертый этаж», — сказал Владислав. Лиля с моей мамой заняты сервировкой стола. Пока никого из гостей, кроме моих родителей, нет. Что ж, это радует. Я смогу познакомиться с родственниками карельских. Я набрала номер квартиры, и мне тут же открыли. Телеведущие с супругой проживали в просторной трехкомнатной квартире, очень светлой и чистой. В отличие от апартаментов Юмашевых, здесь было приятно находиться. Дом, что называется, был живой и уютный, и было видно, что хозяева очень любят свое жилище. В прихожей висело большое настенное зеркало. Рядом находились вешалки для верхней одежды, обувь аккуратно стояла на специальной этажерке. Я сняла свои туфли и поставила их рядом, а потом вслед за Владом прошла на кухню. К слову сказать, телеведущий сменил свои обычные штаны цвета хаки и потрепанную футболку на черные брюки и рубашку. И в этом образе его было прямо-таки не узнать. Он казался даже старше своих лет. Во время наших встреч Карельских производил впечатление этакого бесшабашного парня-авантюриста. А сейчас передо мной стоял представительный солидный мужчина. Настоящий предприниматель-бизнесмен. Удивительно, что одежда делает с людьми, как меняет их образ. «Прекрасно выглядите», – заметил Владислав, оглядывая мой костюм. Я не осталась в долгу и ответила встречным комплиментом. Обменявшись любезностями, мы вошли в кухню, такую же светлую и опрятную, как и прихожая. Возле плиты суетилась пожилая женщина в брючном костюме и в фартуке. Ей помогала молодая белокурая женщина в светло-розовом платье. — Лиля, мама, познакомьтесь, — проговорил Карельских. — Это Женя, журналистка и участница экспедиции на Медведицкую гряду. Обе женщины прервали свое занятие и повернулись к нам. Я внимательно посмотрела на них. Блондинку можно было назвать настоящей красавицей. Правильные черты лица, идеальная фигура, глаза глубокие и выразительные. Мать Влада тоже производила приятное впечатление. Немного полное, но совсем не толстое. Лицо хоть и покрыто морщинами, но ухоженное. Неброский макияж, элегантная прическа и со вкусом подобранный костюм свидетельствовали о том, что эта женщина следит за собой, знает свои достоинства и недостатки и подчеркивает первые, скрывая последние. Обе женщины приветливо мне улыбнулись. Это Лиля, моя жена, Влад подошел к молодой женщине и слегка обнял ее за плечи. А это мама «Юлия Игоревна, папа в гостиной смотрит телевизор». «Ладно, не буду вам мешать». И он вышел из кухни. После обмена любезностями я предложила женщинам... «Хотите, я вам помогу? Прошу прощения, что пришла раньше назначенного времени. Я очень не люблю опаздывать и всегда выезжаю заранее». «Ну что вы, Женечка, замечательно, что вы приехали». Радушно улыбнулась Юлия Игоревна. «А помогать да зачем? Мы с Лилечкой справимся. Лучше расскажите о себе. Мне очень интересно узнать побольше о друзьях моего сына». «Скорее мы коллеги», – поправила я. От меня не укрылся напряженный взгляд Лили. «Неужто женщина ревновала меня к Владу?» Странно, я бы никогда не подумала, что такая красавица считает, будто ее муж смотрит на других женщин. На ее месте я бы даже мысли такой не допустила. Я работаю в газете, продолжала я, веду рубрики о культуре Тарасова и о всевозможных интересных мероприятиях в городе и области. Я как раз хотела написать статью о Медведецкой гряде. Но, к сожалению, я не могу писать о чем-то, пользуясь только источниками из интернета. Мне необходимо самой все увидеть, и только тогда получится интересная заметка. Поэтому, узнав о том, что Владислав Карельских вместе со съемочной группой собирается на Медведицкую гряду, я попросила его взять меня с собой. У нас в редакции журналистам командировки, увы, не оплачивают. Ой, да что тут удивляться! «Тарасов — это не Москва, тут уровень другой», — вздохнула мать Владислава. Лиля по-прежнему хранила молчание, перекладывая какой-то салат из кастрюли в изящную фарфоровую миску. «И не страшно вам ехать на Медведицкую гряду?» — поинтересовалась Юлия Игоревна. «Там вроде как аномальная зона». «Нет, мне интересно», — пожала я плечами. А вы, наверное, обе переживаете за Владислава. Я пожалела, что не знаю отчества телеведущего. Лиля могла счесть мое обращение к ее мужу излишне фамильярным. Но на лице молодой женщины не отразилось никакого недовольства. Она продолжала свое занятие. Я решила, что нужно постараться вовлечь Лилю в наш диалог. «Лиля, вы такая красавица!» Я решила начать с комплимента. «Вам очень идет ваше платье». «Да, совсем забыла про подарок». Я открыла свою маленькую черную сумочку в тон костюму и вытащила оттуда подарочный сертификат в магазин косметики. Ведь с Лилией я была незнакома, и что дарить ей неизвестно. Но косметикой пользуются все женщины» поэтому подарочный сертификат я сочла самым лучшим подарком». Лиля вежливо поблагодарила, сказав, что не стоило беспокоиться, но сертификат взяла, однако разговорчивее ее мой подарок, увы, не сделал. «Если честно, я всегда хотела с вами познакомиться», продолжала я искать подход к блондинке. «Владислав столько о вас рассказывал, он без ума от вас». «Не думала, что на работе он говорит на личные темы», — заметила Лиля. Я поняла, что перегнула палку, но ловко выкрутилась. «Ну, не то, чтобы он рассказывал что-то. Просто постоянно беспокоился, что вы будете волноваться за него, если он поедет на медведецкую гряду. Вот я и подумала, что вы очень заботливая супруга». «Спасибо», — коротко ответила Лиля. Внезапно раздался звонок в дверь. Я услышала, как Влад пошел открывать. Спустя несколько минут из прихожей раздались женские голоса, и в кухню вошли две молодые особы, брюнетка и блондинка. Обе с модельными фигурами в облегающих платьях и с идеальным макияжем. «Лилечка, привет!» Блондинка с длинными прямыми волосами бросилась обнимать жену Влада там мгновенно изменилась, из хмурой и подозрительной превратилась в веселую и оживленную. «Танечка, Настюша, как я рада вас видеть! Класс, два раза днюху отмечать!» — заметила брюнетка. «Ну вот тебе подарочки сейчас!» Я с интересом следила за занимательной сценой, встречей подружек на семейном торжестве. Таня, блондинка в ярко-красном, Презентовала лили флакончик французских духов. А темненькая Настя в сиреневом подарила имениннице набор для маникюра. Ну, хоть с подарком я не ошиблась. лили, видимо, без ума от косметики. «Ой, а что это тут у нас?» Настя подбежала к кастрюльке с салатом. «М-м, оливье, а я на диете». «Настенька, ну какая тебе диета с твоей-то фигуркой?» Заметила Юлия Игоревна. «Тебе, наоборот, поправиться нужно». «Нет, мне надо сбросить два килограмма», – возразила Настя. «Танька тоже со мной решила сесть на диету». «А что за диета?» – заинтересовалась Лиля. «Я как-то на фруктовой сидела и еще на белковой». «Фу, фрукты! Это ж одни углеводы!» – скривилась Настя. «Нет, надо на кето-диете сидеть. Это сейчас очень популярно». «Мда, моя медведецкая гряда явно Лили была неинтересна. Но откуда мне было знать, что жена Влада, как и ее не шибко умные подружки, может говорить только о собственной внешности, и ничего, кроме косметики и диеты, ее не интересует?» К тому же Лили сейчас была не похожа на заботливую супругу, волнующуюся о муже, которому предстоит командировка в аномальную зону. А может, это она присылала Владу письма с угрозами? А что, вполне вероятно, что молодой женщине надоело сидеть дома одной, и она хочет провести время с горячо любимым мужем. А он такой секой, только приехал в Тарасов, и уже собирается на какую-то медведецкую гряду. Хотя нет, я ошибаюсь. Лили не могла ночью проникнуть в штаб-квартиру съемочной группы и похитить оптический видоискатель. Влад-то ночевал дома. Он заметил бы, что супруга куда-то собралась посреди ночи. Да и где она хранит прибор? Не дома же в самом деле. Женечка, можно вас попросить достать из ящика вилки? Прервала мои размышления Юлия Игоревна. Я кивнула и выполнила поручение женщины. Лилия вовсе забыла о том, что она помогает матери мужа. Вовсю обсуждала с подружками преимущества и недостатки той или иной диеты. Из разговора молодых женщин я поняла, что Таня с Настей вдвоем записались в фитнес-клуб и сейчас уговаривают Лилю к ним присоединиться. «Давай, наверное, на стол накрывать», – предложила Юлия Игоревна. Я поняла, что ей не хочется отвлекать невестку, и кивнула. «Неси вот эту мисочку с оливье и вилки в гостиную. Я сейчас покажу, где она». Пока мы таскали праздничные закуски и салаты в зал, я расспрашивала Юлию Игоревну о том, что она думает по поводу командировок сына. Женщина оказалась словоохотливой. Она поведала, что Влад с детства грезил о дальних странах, и когда ему удалось воплотить в жизнь свою мечту, Юлия Игоревна искренне радовалась за сына. «Вот только волнуюсь я всегда за него», – вздохнула женщина. «Ведь одно дело путешествовать по цивилизованным странам» осматривать местные достопримечательности и совсем другое – лезть в разные аномальные зоны. А ведь там, знаете ли, радиация, можно заболеть раком, и что тогда? А Влад, он вообще несколько безрассудный. Ему мало просто путешествовать, обязательно нужно подвергать себя риску, вечно гоняется за адреналином. «Но передачи у него очень интересные», – заметила я. «Моя тетя их постоянно смотрит, оторваться не может». «Ну, к этому у сына талант», – улыбнулась Юлия Игоревна. «Он в детстве даже рассказы сочинял, представляете?» И выходило у него очень здорово. «Не скажешь, что это школьник придумал. Все о путешествиях и приключениях писал». Даже не знаю, в кого он такой пошел. Мы ведь с мужем, с Василием Константиновичем, сроду не путешествовали. Только два раза на юг съездили на море, и все. Наверное, в детстве многие мечтают о путешествиях и приключениях, предположила я. Вот только, как правило, мечты так и остаются мечтами. Ведь, чтобы их воплотить... Нужно приложить огромные усилия. И не у всех это получается. «Это верно», — согласилась со мной Юлия Игоревна. «Честно говоря, я все думала, что сын вырастет, заведет семью, остепенится». «Детей там нарожают с женой, и вся эта дурь из головы выветрится». Но, как оказалось, ошиблась. «Жена-то у него есть», — но наличие семьи не мешает Владу срываться в экстремальные путешествия. Мне кажется, он на всю жизнь останется романтиком и даже в старости не будет сидеть на одном месте. Я-то смирилась, а вот Лиля скучает одна. Она встречается с подружками, с Настей, Таней, но... Тут женщина прошептала мне на ухо. Но, если честно, мне они не нравятся. Какие-то они несерьезные, что ли. Но у Ми одна косметика до шмотки. Заботятся только о своем внешнем виде. Ни одна из них высшего образования, по-моему, не имеет. Хорошо еще, что Лили не такая. Она девочка умная. Но почему-то общается с такими подружками. Я вот считаю, что это она от скуки. Со мной-то какой интерес? Старая я, а молодежь компании любит. Мне тоже показалось, что девушки немного выбиваются из вашего круга, мягко заметила я. Все-таки Влад путешественник. Жена у него должна быть интересной женщиной, иначе ему бы скучно было. Но, может быть, Лиле нравится, как выглядят Таня с Настей. Может, она хочет вести такой же образ жизни, как и они ни в чем себе не отказывать, покупать дорогую одежду и обувь. Скорее всего, — согласилась со мной мать Влада, — я же общаюсь с Лилей, мы с ней можем обсуждать все, что угодно — литературу, музыку, кулинарию. Лилечка очень любит ходить в театры. Знаете, мы иногда вдвоем с ней ходим в театр оперы и балета. Представляете, совсем недавно смотрели балет «Ромео и Джульетта». Два часа пролетели, как одно мгновение. Такая чудесная постановка. Я решила, что контакт с Юлией Игоревной мне удалось наладить, поэтому старалась подольше переносить блюда и закуски, коих, признаться, было приготовлено великое множество. Я подумала, что придет еще как минимум человек пять. Столько было самой разнообразной еды. Во время нашего очередного похода из гостиной в кухню я поинтересовалась. Юлия Игоревна. А Лиля никогда не хотела отправиться в экспедицию вместе с мужем. Просто странно как-то. Он путешествует, а она нет. Ой, да куда ей? Махнула рукой женщина. Влад же то в горы поднимается, то в пещеры лезет. А для этого, знаете, какая физическая подготовка должна быть? Просто так вершины не покоришь. А Лиля отнюдь не спортсменка. Она даже не просила мужа взять ее с собой, да и не выдержит она бескомфортных условий. Ей же ванна нужна, мягкая постель, горячий кофе, изысканная еда, интернет, наконец. А в аномальной зоне какая там ванна? И питаются они, не пойми чем, из нормальной еды, дай бог, хлеб с собой возьмут. Нет, Лиле, в экспедиции делать нечего. И вы, Женечка, если с Владом на Медведицкую гряду поедете, будьте готовы к жестким походным условиям. Жить в палатке, спать в спальнике на земле, воду греть на костре. Справитесь? Да мне не привыкать, улыбнулась я. С детства хожу в походы, да и с физкультурой у меня полный порядок. Я не покривила душой. Годы обучения в Ворошиловке сделали из меня этакую машину, способную пробегать огромные расстояния, метко стреляющую, владеющую приемами рукопашного боя и всевозможными боевыми искусствами, а также умеющую приспосабливаться к абсолютно любым условиям. Не скажу, что я обожаю походы, но если нужно, пройду без остановки хоть сорок, хоть пятьдесят километров. Это, конечно, Юлии Игоревне знать не обязательно. Пускай считает меня любительницей приключений и путешествий. — Вот и чудненько, — сказала женщина, — но все же будьте осторожны. У Лили вот дурное предчувствие. Она мне сама говорила что не нужно Владу совершать эту экспедицию. Но его разве отговоришь? А почему Лиля не хочет, чтобы Влад ехал на Медведецкую гряду? Я прикинулась удивленной. Насколько мне известно, туда многие ездят. Не знаю, пожала плечами моя собеседница. Может, Лиля прочла про опасности этого места. Там же вроде люди пропадали без вести. Шаровые молнии всякие, возгорания. Ой, я стараюсь не думать обо всем этом. За мной такое водится, но кручу себя, а потом места не нахожу. Но Влад взрослый человек. С ним еще операторы едут. Кстати, они тоже должны прийти сегодня. Что-то запаздывают. А у нас ведь все готово. Мы принесли тарелки и столовые приборы, и Юлия Игоревна сказала Владу, который в компании с отцом, смотрел телевизор, что можно начинать. Лиля со своими подружками тоже зашла в гостиную. Девушки продолжали обсуждать свои диеты, а Настя сокрушалась, что праздничные блюда слишком калорийные. Лиле никогда не заправляй салаты майонезом. Там жир один. – поучала она супругу Владислава. «Сам салат, в принципе, не смертелен, но майонез я бы на твоем месте воспользовалась йогуртной заправкой. Это гораздо полезнее, причем всего 69 килокалорий». «Так, девочки-мальчики, все за стол!» – прервала ее Юлия Игоревна. Влад с Василием Константиновичем наконец-то оторвались от телевизора, и мы расселись по своим местам.